Глава восьмая. Не забывай. Хороший дроп и плохое проклятие. Что самое обидное, оно будет действовать еще 28 минут. «Если каждый ходячий скафандр будет меня проклинать, то я тогда до самого окончания квеста буду двигаться, как хромая черепаха». Все-таки разбившийся корабль был не так прост в плане прохождения. Из соседнего коридора, помимо пары роботов, ко мне устремился еще один призрак. Трое против одного. Становится жарко. Пока малый дрон палил меня из бластера, выдерживая почтительную дистанцию, большой двинулся в мою сторону». Призрак космолётчика, еще один ходячий скафандр, резво побежал на меня, опережая робота. Сказывалось замедление от проклятия и то, что предыдущий бой сбил с меня защитное поле. Двигался я уже не так резво и получил несколько попаданий из вражеских бластеров. Этот бой нужно заканчивать максимально быстро, и, к счастью, у меня есть для этого возможность. Спецбоеперипасы погружаются в бластер, активируя деление со счетчиком на его правой боковине, Выстрел. Призрак космолетчика получает урон 329. Критическое проникающее повреждение. Подробности. Проникающая сила выстрела намного выше защиты, за счет чего уровень урона значительно повышается. Прочность бластера понижена на 4%. Призрак космолетчика погибает. Вот что значит хороший урон у оружия. Если с обычными выстрелами битва проходила долго и мучительно, то со спецбоеприпасом закончилась в один момент. Но покачаться так не удастся. Минус 4% прочности за выстрел, значит максимум 25 выстрелов, а потом оружие развалится. Оставим на крайний случай, но спецбоеприпасов тут нужно будет набрать по максимуму, а потом еще прикупить на аукционе парочку запасных бластеров. И жалко, что до 50 не получится освоить их ремонт. Пока планы на будущее выстраивались в голове, тело автоматом расправлялось с роботами. Душа, призыв, бросок камня – огонь. Два спецбоеприпаса были любовно уложены в инвентарь, а я с удивлением уставился на описание одного почти забытого квеста. Открыл его совершенно случайно, просто активировав не тот пункт меню, но эта информация мне точно пригодится. Турнир царей. До отборочных соревнований осталось 62 дня. Требования. Сотый уровень. Осталось 60. Вроде бы бесполезный квест. Взять за 2 месяца сотый уровень практически невозможно. Даже если бы я не пропустил год, эта задача была на грани фантастики. Но сейчас я увидел его в новом свете. В описании написано «осталось 60». Значит, квест считает, что я сейчас сороковой. Как это может быть, если на самом деле у меня только двадцатый? Ответ один. Квест приплюсовывает к моему уровню еще и уровень фантома, что я сразу же и проверил, отпустив своего. Осталось 80, Сразу же обрадовало меня описание. Это уже совсем другая история. Сейчас у меня 18 очков призыва значит, я смогу сделать Фантома максимум 36 уровня, что уже дает 56 уровень для квеста. А сотый можно будет получить уже через 15 уровней. Это если я не смогу где-нибудь заработать порочку в человечности. Тогда все выйдет еще быстрее. А 15 уровней — это не 100. Их за это время как раз можно поднять. Особенно если, как у меня, есть уже пройденный масштабируемый квест, и еще один намечается. Так что турнир царей, скорее всего, познакомится со мной. И пусть с моим уровнем победа не вряд ли светит, но даже поражение на таком мероприятии может дать мне очень много. Как минимум, это отношение. Одно дело, когда защитную сферу продает обычный незнакомец, и совсем другое, когда это участник уника. Обстоятельства пока складывались явно в мою пользу, так что я даже немного повеселел и с новыми силами принялся истреблять роботов. Сложности начались, когда я поднялся на следующий уровень корабля. Освещение здесь было уже не такое яркое. В воздухе висел непонятный удушливый запах, а на полу поблескивали лужи из непонятной маслянистой жидкости. Дроны практически перестали попадаться у меня на пути, что меня несколько насторожило. Вскоре я добрался до перекрестка, и увиденное там насторожило меня еще больше. Коридор, уходивший вправо, терялся во мраке. Слева — Проход был забит непонятным хламом, а впереди мерцало красное аварийное освещение. Удушливый запах бил в нос уже гораздо сильнее, а еще на нервы стал давить звук падающих капель. Не то чтобы я очень уж чего-то опасался по-настоящему. Всему виной были стереотипы. Темный коридор, падающие в тишине капли. «Так и ждешь, что сейчас со спины или из-за угла на тебя навалится кто-то с жутким рычанием или еще каким-либо резким звуком. Я непроизвольно напрягся. Начну, пожалуй, с того коридора, что хоть как-то оставался освещен. В полную темень лезть не хотелось. Помедлив немного, я шагнул в красноватую неизвестность». Глаза постепенно привыкли к мрачному освещению, я легко различал детали вблизи, вот только с дальней дистанции было сложнее, все просто-напросто расплывалось, впереди что-то загремело. Поврежденный дрон, уровень 20 На меня двигался, судя по размерам, малый защитный дрон, вернее то, что от него осталось. Правый манипулятор был разбит. Сервоприводы ног работали с запозданием, из-за чего робот передвигался еще хуже хромой черепахи. Голова же защитного дрона была залита маслянистой коричневой пленкой, очень похожей на ту, что покрывала отдельные участки пола. Я выстрелил из бластера по полумертвому механизму. Поврежденный дрон получает урон 39. Железяка будто очнулась от попадания. Дернулась и достаточно резко двинулась в мою сторону. Однако еще несколько метких выстрелов поставили точку в ее существовании. Опыта за него дали вдвое меньше, чем за обычного дрона. Впрочем, оно и понятно. Никакого серьезного урона, не кем-то железяка, нанести не смогла бы при всем желании. Интересно, что же случилось на этом уровне? Будто бы в ответ на мои мысли с потолка свесилась огромная тягучая капля, наливаясь все сильнее с каждой секундой. Меньше чем через минуту шар из какой-то густой мерзкой слизи шлепнулся на пол, отрастил ложноножки и бросился на меня. Первым же выстрелом бесформенное существо разорвало на две части. «Вы нанесли урон ноль. «Кому? Кому выстрел нанес нулевой урон? Что это?» Я пятился назад, а в мою сторону уверенно двигались два комка слизи с длинными ложноножками. Два выстрела, и комков стало уже четыре. Я полил не переставая до тех пор, пока число слизистых шариков, значительно уменьшившихся в размерах, не достигло нескольких десятков. При каждом моем попадании комок слизи разрывало на части, увеличивая количество противников, а урон от бластера по-прежнему был нулевой. А что если... Десятки фантомных комочков устремились навстречу непонятной ползучей слизи. Я призвал неизвестного монстра и понял, что все его части по-прежнему составляли единое целое. Выстрелами я делил монстра на маленькие кусочки, но мозг, судя по всему, у них у всех был один. Судя по потраченным очкам призыва, уровень странного мова был, как и у дронов, двадцатый. Но на этом мои немногочисленные знания о нем заканчивались. Фантомная слизь вступила в схватку с инопланетной, но ни та, ни другая сторона не могли нанести друг другу урона даже на единичку. С одной стороны, плохо, что я так и не смог найти его слабое место, С другой, хорошо, что фантом может его задержать. Ведь если бы урон проходил, оригинал бы победил довольно быстро. И еще странно, что при этом слизь перестала делиться. Загадочный противник был просто непобедим. Но вокруг джи, а значит, я просто не смог найти способ. Пока мои фантомчики были заняты бесполезной битвой с себе подобными, я отбежал на почтительное расстояние и вернулся к перекрестку. Что же делать? Полностью темный коридор по-прежнему меня не привлекал, а возвращаться к месту схватки призванных фантомов с разделившейся слизью не было смысла. Противник не мог быть непобедимым, рассудил я. Иначе вряд ли он был бы двадцатого уровня. Значит, способ с ним справиться в любом случае есть. И, похоже, он довольно простой. Бластер точно отпадает. Выстрелы только плодят новые комки слизи, жадные до моей плоти. Или крови. Не знаю, и, если честно, испытывать не хочу. Нож? Тоже вряд ли. Скорее всего, удары лезвия будут плодить слизивые слизевые комочки точно так же, как и заряды бластера. Камень? Сомнительно. Меня смущало то, что призванные мною фантомы также не могли справиться с этой слизью. Совершенно случайно в голову пришла показавшаяся мне спасительной идея. Безумие, конечно, но нестандартный подход уже не единожды меня выручал. «Надо попробовать». Я уверенно двинулся к месту битвы, отозвал фантомов и активировал одну из аптечек на ближайшем ко мне комочке. «Вы нанесли урон 50». Мои гипотезы о том, что это был один единственный моб, части которого управлялись общим мозгом и что лечение может наносить подобным противникам урон, более чем подтвердились. По 50 хп урона получили все слизистые носители лажноножек. За время моих похождений на корабле, зарядов для аптечек в инвентаре скопилось изрядное количество, так что мне не жалко было потратить еще пять. Каждый из них отнял у единого во множестве монстра ровно по 50 единиц хп. Пустое множество погибает. Получено опыта. 2 миллиона. Получено кредитов. Одиннадцать Я ухмыльнулся. Вспомнилась высшая математика в институте. У Джи все-таки есть чувство юмора и такое ощущение, что во многом благодаря мне и моим первым переводам. Что ж, теперь я могу смело идти дальше по коридору с аварийным освещением. Пустые множества мне теперь не страшны. Во всяком случае, пока есть заряды для аптечек. Хотя следующее такое существо я приголубил уже спецбоеприпасом. Захотелось проверить, пробьет ли тот его защиту. Пробил. Опять с одного удара. И опять минус 4% прочности. Зато порадовали деньги и приличное количество опыта. Все-таки мне нравится подход в G: Есть сила, иди вперед! И ни о чем не думай. Нет, тоже ничего страшного. Всегда можно найти обходной путь. В моем случае получилось наоборот: сначала я нашел обходной путь и только потом додумался применить силу. На то, чтобы добраться до медицинского уровня, ушло еще три дня. Но время точно было потрачено не зря я успел добить все основные параметры до десятки, и от 21 уровня меня стало отделять на 60% меньше. С возросшей силой подрос мой урон в ближнем бою. Немного, но думаю, до 30 уровня этого хватит, чтобы пробивать противника в ближнем бою, конечно, если в руках будет мой проклятый нож. Ловкость видимой пользы не принесла, но после канализации я знаю, что не прокачав ее, будет очень легко потерять равновесие, а потом и жизнь на любом неровном месте. Живучесть же добавила только грузоподъемность. Влиять на количество жизней она начнет только когда ее показатель превысит 10. Уникальных монстров больше не попадалось. Видимо, там на стыке второго и третьего уровня была какая-то аномальная зона. Дорогу мне преграждали только дроиды. Помимо больших и малых, встретил еще ремонтных. К счастью, для меня они не представляли никакой угрозы, и роботов-мониторов. А вот эти уже были опасны, совсем никакой защиты, но на нем было столько орудий, что они сбивали с меня щит за пару секунд. Название ему полностью соответствовало. Как и корабли-мониторы на Земле, этот дроид был просто передвижной платформой для пушек. В первый раз, когда я с ним столкнулся, чуть не умер». Первая волна выстрелов смела защиту, и вторая смела бы мою голову, если бы не отработанные инстинкты, подставившие под атаку левое плечо. На этом элемент внезапности был исчерпан, и первый же выстрел с моей стороны поставил точку в этом бою. После этого я стал осторожнее, и таких опасных ситуаций уже больше не было. Геноцид роботов продолжался монотонно и неумолимо. Три уровня назад было получено достижение за уничтожение 10 тысяч дроидов, и теперь выход к медицинскому отсеку ознаменовался шагом за 20 тысяч. Выполнено задание. Дроны на корабле 3. Вы уничтожили 20 тысяч дронов. Вы никогда не задумывались, что есть что-то неестественное в таком отношении к технике? Получен опыт. 60 миллионов. «Хороший знак. Удача показывает, что не покинула меня».